Защищать демократию, которой больше нет В постоянных рассуждениях о войне, опубликуемых в крупных газетах и обсуждаемых на телевидении, само собой разумеется, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция – либеральные демократии. Для этого приходится забывать факт, что данная самопрезентация во время войны полностью противоречит тому дискурсу, который распространяется в этих же странах на протяжении последних 20-30 лет о их собственной сущности. Стало общим местом признание, что западные демократии находятся в кризисе и что они даже стали постдемократическими обществами. Я писал об этом в 2008 году в своей книге демократии. И даже тогда мне не казалось, что я выделялся особой оригинальностью. С тех пор по обе стороны Атлантики с появлением вопроса Брекзита и Дональда Трампа опубликовано множество работ на эту тему. В Соединенных Штатах начало было положено в 1995 году. публикацией посмертной работы Кристофера Лаша «Восстание элит» и «Предательство демократии». В 1996 году Майкл Линд издал книгу «Следующая американская нация. Новый национализм и четвертая американская революция», в которой также говорится о чувстве растерянности американского общества. В 2020 году тот же Линд опубликовал книгу «Новая классовая война. Спасение демократии от столичной элиты». Доказательство того, что новая олигархия – Подрывая демократический устой страны, можно найти и в книге Джоэла Коткина «Новый классовый конфликт», вышедший в 2014 году. В Великобритании «Постдемократия» Колина Крауча вышла в 2020 году, но это переработанное и расширенное издание книги, написанной в 2003 году, за пять лет до моей книги после демократии. Есть также книги «От гнева Копати Британский опыт с 1975 года» или «Дорога в никуда. Восстание популистов и будущие политики» Дэвида Гудхарта, 2017 год. А также «Новый снобизм. Борьба с современным элитизмом и расширение прав и возможностей рабочего класса» Дэвида Скелтона, 2021 год. Что касается Франции, то это периферийная Франция, как мы принесли в жертву рабочие классы. Кристофа Гуй-Луи, 2014. Находится ли представительная демократия в кризисе? Люка Рубана, 2018. И французский архипелаг. Жерома Фурке, 2019. Даже Германия обеспокоена. Общество внутренней ссылки о бунтарстве в регрессивной эпохе. Оливера Нахтвея датируется 2016 годом и была переведена на английский язык в 2018 году под названием «Скрытый кризис Германии. Социальный упадок в сердце Европы». Этот далеко не полный список, который будет дополнен другими названиями в следующих главах, просто призван показать, что идея западной демократии, находящейся в терминальном кризисе, ни в коем случае не является эксцентричной или маргинальной. Она распространена и принимается, хотя и с нюансами, значительным числом интеллектуалов и политиков. Попробуем определить типичный идеал этого демократического разложения. Для этого нам нужно сначала определить типичный идеал либеральной демократии, или, если говорить скромнее, кратко описать его. Он имеет форму национального государства, где граждане более или менее понимают друг друга обычно, но не всегда, благодаря наличию общего языка. Выборы проводятся на основе всеобщего избирательного права. Гарантируется партийный плюрализм, свобода слова и свобода прессы. Наконец, основополагающей чертой является применение принципа большинства при обеспечении защиты меньшинств. Однако для того, чтобы страна стала либеральной демократией, недостаточно только четко сформулированных законов. Они должны действовать, быть персонифицированными и воплощаться в жизни через демократические нравы. Представители, избранные всеобщим голосованием, должны воспринимать себя абсолютным образом как выразителей народа, который их избрал. Что касается соответствия законов с нравственностью, оно в 20 веке стало возможным благодаря всеобщей грамотности. Если я рассматриваю возможности читать и писать основу демократии, то не только потому, что грамотность позволяет читать газеты и выбирать бюллетень для голосования, но и потому, что она воспитывает чувство почти метафизического равенства между всеми гражданами. Чтение и письмо, считавшиеся ранее исключительным уделом священников, теперь стали достоянием всех. Кажется, что сегодня, в начале третьего тысячелетия, чувство базового демократического равенства иссякло. Развитие высшего образования привело к тому, что 30 или 40 процентов одного поколения стали ощущать себя по-настоящему выше других, массовой элитой, Противоречие в понятиях, которое вводит нас во всю странность ситуации. Таким образом, до войны на Украине наблюдатели видели, что западные демократии подорваны усиливающимся недугом. Эта болезнь противопоставляет друг другу две основные идеологические и ментальные категории – элитизм и популизм. Элита осуждает сдвиг народа в сторону ксенофобских правых движений, тогда как народ подозревает элиту в погружении в бредовый глобализм. Если народ и элита больше не могут договориться о совместной деятельности, понятие «представительная демократия» больше не имеет смысла. В результате получается элита, которая больше не хочет представлять народ, и народ, лишенный представительства. Согласно опросам общественного мнения, журналисты и политики – две профессии, которые пользуются наименьшим уважением в большинстве западных демократий. Распространяется теория заговора, патология, характерная для общественной системы, организованной вокруг связки элитизм-популизм, вокруг социального недоверия. Демократический идеал, не доходя до мечты о полном экономическом равенстве для всех граждан, включал в себя понятие конвергенции социальных условий. На этапе максимальной демократии после Второй мировой войны в Соединенных Штатах, а затем и в других странах, можно было даже представить, что пролетариат и буржуазия сольются в обширный средний класс. Однако в последние десятилетия мы наблюдаем рост неравенства – хотя и в разной степени в разных странах. Это явление, связанное со свободной торговлей, действительно разрушило традиционные классы, но в то же время оно ухудшило материальные условия и доступ к занятости рабочих и даже самих средних классов. И снова то, что я описываю, характерно своей банальностью. С этими наблюдениями согласны все. Представитель народа, как часть массовой элиты с высшим образованием, не уважает больше людей первичного и вторичного секторов, и в глубине души, независимо от своей партийной принадлежности, чувствует, что ценности категории с высшим образованием являются единственно легитимными. Он один из них, эти ценности – его ценности. Все остальное в его глазах бессмысленно. Пусто. Он никогда не сможет предложить какое-либо альтернативное решение.